Эта мысль настолько меня поразила, что я едва не пропустил мимо ушей его следующую фразу. «Однако, Сэм, придется тебе разработать план получше». «Мне?» «Я всего лишь рядовой сотрудник отдела». «Был». «Теперь ты его возглавляешь». «Что за чертовщина? О чем ты говоришь?» «Я ничего не возглавляю, да и не хочу. У меня уже есть босс. Ты?» «Босс — это человек, которому дано руководить...» «Звания и знаки отличия приходят позже?» «Как ты полагаешь, Олдфилд мог бы меня заменить?» Я покачал головой. Первый заместитель старика был скорее кабинетным руководителем. Он отлично справлялся с задачами, которые на него возлагались, но он на мыслителя и стратега не тянул. «Я никогда не продвигал тебя по службе», — продолжал старик, «потому что был уверен, придет время, и ты сам себя продвинешь. Что и произошло». Да не принял мое мнение по важному вопросу, навязал мне свою волю и оказался прав. О, боже, чушь какая. Я просто уперся и заставил вас один раз поступить, по-моему. Почему-то вам, умникам, так и не пришло в голову задать свои вопросы единственному настоящему эксперту по Венере, имеющемуся в вашем распоряжении. Я имею в виду Мэри. Но я вовсе не ожидал найти какие-то ответы. Это просто удача. Старик задумчиво покачал головой. — Я не верю в удачу, Сэм. — Удача — это ярлык, который посредственность наклеивает на достижение гениев. Я оперся руками о стол и наклонился к старику. — Окей, пусть я гений, но в эту телегу ты меня не запряжешь. Когда все это кончится, мы с мэри отправляемся в горы растить детишек и котят. Я не собираюсь всю жизнь распекать чокнутых агентов. Он только сдержанно улыбнулся, И я добавил, пропадя на такая работа. То же самое сказал Богу дьявол, когда занял его место. Не принимай это близко к сердцу, Сэм. До поры до времени я останусь в своем кресле. Но хотел бы знать, каковы ваши планы, сэр.